Очередная вспышка оставила перед глазами монохромно-серое изображение двух легионеров, скрестивших клинки, дав мне цель. Я метнулся к ним со всей скоростью, какую позволил ил под ногами. Мои союзники успели пробиться вглубь второго сегмента трубы, оказавшегося таким же длинным, как первый, и были далеко от меня. Я остановился, пытаясь оценить, сколько врагов нас атаковало и откуда. Без вспышек дульного пламени опять ничего не было видно. Подняв выданный болтер к лицу и прижавшись щекой к прикладу, я медленно повел им из стороны в сторону. Выстрелы отразились от купольного потолка, давая громкое эхо и не позволяя определить их источник. Я заметил, что труба в этой части канализации была отнюдь не прямой. Ее поддерживали колонны, чьи основания скрывались в ядовитой воде. Повсюду были альковые ответвления, служебные мостики и аванкамеры. Не зная, в каком направлении двигаться, я очень быстро потеряю своих спасателей и потеряюсь сам. Где-то в отдалении сражался Коракс. Я слышал треск его силового кнута и чувствовал запах озона от молниевых когтей даже сквозь вонь воды, уже дошедшей мне до пояса. Прорвав вязкую пленку, образовавшуюся вокруг меня, я поспешил через эту трещину к брату. К задергавшимся рядом силуэте я узнал еще одного ворона. выбросившего крылья назад, когда его насмерть прошила болт снарядом. «Коракс!» – позвал я, не прекращая водить болтером из стороны в сторону, поскольку опасался, что стрельбой навскидку могу задеть брата или его сыновей. Лязгнула сталь, прогремели выстрелы, но ответа не было. «Коракс!» – «По-прежнему ничего!» Туннель чернел передо мной, словно гигантская зловонная пасть, но вдруг тьму прорвала буря. Я успел заметить вспышки, дульное пламя, эфемерное свечение силового оружия. Потом мне осталось только всматриваться в силуэты, в остаточное изображение удара, уже нанесенного, убийства, уже совершенного. В зловонной жиже, у пояса, мелькнул труп в броне. Из-за темноты и его положения лицом вниз сложно было определить, кому он принадлежал. Я начал пробираться к нему через трясину, но не успел. Воздух вышел сквозь отверстие в броне, и труп бесследно исчез под водой. Я погрузил руку в грязь, пытаясь поймать его. Мне нужно было его увидеть, коснуться того, в чьей реальность, не приходилось сомневаться. Кончики пальцев что-то нащупали. Опустив руку глубже, так что вонючая вода намочила лицо, я схватил предмет. Подняв его к свету, я увидел череп. Сточная грязь сползала с выбеленной кости, словно мертвая кожа. Он скалился, как скалятся все черепа, но что-то знакомое привиделось мне в этом жутком лице. На меня смотрела отрубленная голова Ферруса Мануса. Отпрянув, я уронил череп и уже собирался вновь за ним наклониться, когда услышал голос Корокса. «Вулкан!» Над головой пролетел небольшой круглый предмет с мигающей кнопкой активации. Парабола увела его в воду совсем рядом со мной. Я развернулся, резко вдохнул и только успел зажмуриться, как ударная волна толкнула меня в жижу. Кожа на спине вспыхнула от пившейся шрапнели, а я с головой оказался под водой и коснулся дна тоннеля. Осколок ребра, выступающая бедренная кость, рельефный стержень позвоночника. Я греб руками по подводному кладбищу в отчаянной попытке ухватиться за что-нибудь и вынырнуть из воды. А потом меня несло вверх волной, порожденной взрывом, до самой поверхности. Я вылетел на воздух вместе со струями грязи, липшей к телу, ударился о стену и сполз вниз. Болтер я потерял, выпустив его при падении. Пока я кашлял, пытаясь избавиться от грязной воды в легких, кто-то приблизился ко мне, шлепая по трясине. Перед глазами все плыло, но подняв взгляд, я все же различил протянутую мне руку. «Все кончено», — сказал Корокс. «Я их даже не видел», — выдохнул я. «Не сомневайся, брат, они мертвы, но после взрыва сюда стянутся другие, надо двигаться». Коракс помог мне подняться, и вместе мы прошли в конец канализационного тоннеля откуда служебная лестница ввела вверх и наружу. «Где остальные?» — спросил я, заметив отсутствие Кравикса и других гвардейцев Ворона. «Мертвы», — мрачно ответил Коракс, смотря прямо перед собой. «Сюда», — добавил он, указав на лестницу, — «я пойду первым, не отставай». Я кивнул, стараясь не думать о том, что чувствовал мой брат в этот момент. На полпути наверх по лестнице Коракс сказал, «Они знали о характере миссии и взяли на себя этот риск». Я не ответил, только молча последовал за ним. Воздух наверху был полон дыма с палуб инженариума, но в сравнении с тем, что было в канализации, казался едва ли не освежающим. Мы стояли на пороге очередного широкого зала, заставленного механизмами и упаковочными ящиками. Над головой выселись подъемники, а сбоку была установлена кабина управления. Она выглядела пустой. «Подсобная палуба», — пояснил Коракс, переходя на ровный бег, — «используется в основном в качестве склада и ремонтного зала, относительно небольшая, хорошо защищенная». «Твой корабль близко?» — спросил я, следуя за ним. «Сюда». Порок забежал до пересечения первым. Когда он остановился как вкопанный, я понял, что что-то не так. Догнав его, я увидел, что именно. Фюзеляж громового ястреба зиял поролом, из которого валил дым. А от рваной дыры, обращенной краями внутрь, расходились черные пятна. Корабль все еще стоял в зажимах, но одна из подпорок погнулась. Броневая плита в головной части была расколота, а носовые орудия выведены из строя. «Боюсь, ваш полет отменяется», — заметил тихий голос из теней. С резким стуком повернутого рычага осветительные трубки под потолком погасли. Несколько мгновений царила тьма, пока ее не нарушил алый свет от пары узких овалов, ретинальных линз легионера. А за ним еще двадцать воинов вышли из альковов и из-за разбитого корабля, где они заранее затаились и выстроились перед нами, отрезая выход с палубы. Мы с Кораксом не сдвинулись с места. Их так мало, заметил он мне. За спиной залязгали шаги десятерых легионеров. Очень мало, согласился я. Вперед выступил воин в терминаторской броне, один из атраментаров сложить оружие. Я узнал его голос, именно он обращался к нам ранее. Я не подчиняюсь приказам настромских отбросов, вырядившихся солдатами, ответил Коракс. Еще 10 воинов преградили нам путь позади. Я мельком взглянул в их сторону и хмыкнул. Всего сорок? Керс переоценил ваши шансы остановить нас. Атороментар рассмеялся. Из-за вокс-решетки смех его звучал глухо и зернисто. Его наплечники усеивали шипы, а тусклый полуночно-синий металл брони оживляли только нарисованные разряды молний. В одной руке он сжимал массивно выглядевший молот. «Ночной призрак сказал взять вас живыми», — ответил он, но ничего не сказал про невредимость. Четыре взвода повелителей ночи начали доставать клинки и дубинки. Его ошибка, заметил Коракс, и вспарил с помощью прыжкового ранца. С его губ сорвался вопль, птичий боевой клич, оглушивший Атроментаров на драгоценную долю секунды. Стальные крылья расправились за спиной, и как тень ангела смерти Коракс бросился вниз и насадил воина на свои молниевые когти, с которых Атроментар соскользнул на палубу, давясь кровью и умер. При повелитель ворона взмахнул кнутом, Опутал побежавшего в атаку легионера вокруг талии, сдернул в воздух и швырнул в стену. Я развернулся и толкнул башню из ящиков, которые повалились на пути у воинов, стоявших позади нас. Это задержит их лишь на несколько секунд, но мне этих секунд будет достаточно. Устремившись к повелителям ночи, которые нападали спереди, я врезался в двух легионеров и подбросил их в воздух за счет одной лишь массы инерции. Перехватив одного поперек талии, я метнул его как диск, и он, вращаясь, сбил с ног трех других. Второго я схватил за голову и вбил в пол. От удара палуба погнулась и раскололась, а несколько прутов арматуры проткнули моего противника через спину и вышли из груди. Несколько остававшихся повелителей ночи в панике достали болтеры. Один снаряд оцарапал бок и ожег кожу. Меня это практически не замедлило. Я ударил стрелка тыльной стороной руки, отчего его шея изогнулась под неестественным углом, а затем поднял другого над головой и опустил на колено, сломав ему спину. Пятого я схватил за генератор, подтянул к себе и пробил броню на животе кулаком. Шестому расколол ключицу ребром ладони. Кому-то удалось провести выпад, и я почувствовал, как по область солнечного сплетения пилищем движением погрузился меч. Сломав оружие у рукояти, я взял нападавшего за подбородок, сжал ему челюсть, поднял вверх и швырнул его, размахивающего руками и ногами в какой-то массивный ящик. Голова легионера пробила стенку, и я так его и оставил, подвешенного за шею и мертвого. Убийства никогда не приносили мне радости, но сейчас я наслаждался. Повелители ночи расплачивались за все пытки, которые я перенес, за всю боль, причиненную моим людям. Когда враги сзади наконец преодолели баррикаду, я их только приветствовал. Меня окружали трупы, клинки и болтеры лежали под рукой, но я в них не нуждался. Сжимая и разжимая кулаки, я мечтал разорвать этих воинов на части. В настолько близком контакте, насколько это было возможно. «Зайдите на мою наковальню!» – с вызовом крикнул я, хищно скалясь. Я даже не задумался о том, что с гибелью корабля мы потеряли единственную возможность выбраться отсюда. Я жаждал насилия. Я хотел лишь одного – уничтожить этих воинов, заставить их ответить за действия своего отца. Мои кулаки были словно молоты, моя ярость была словно пламя кузни. Повелители ночи гибли один за другим, и я ликовал, смотря как они умирают. Когда все было кончено, я тяжело дышал сквозь стиснутые зубы. Дрожащие губы были влажными от слюны. Все тело тряслось от гнева, медленно истекающего из всех пор. Перед моими глазами стояла бездна, багровая бездна, цвета крови и смерти. Я был у самого ее края, заглядывал в черноту в глубине. Там меня ждало безумие, я услышал его зов и потянулся к нему. Корок свернул меня, рукой на моем плече, обеспокоенность в голосе. «Брат, ты в порядке?» Лишь через пару секунд я понял, что он имел в виду меч, до сих пор в меня погруженный. Я выдернул клинок, вместе с ним вырвалась струйка крови. окрасившая палубу, но тут же затерявшаяся на фоне пролитой ранее крови. «Поверь, это пустяки!» — сказал я, постепенно возвращая самообладание. Корок кивнул ничем не выдав свои мысли по поводу моих действий, итоги которых кровавыми ошметками усеивали палубу вокруг. «Что теперь?» — спросил я, взглянув на обломки грозового ястреба. «Двинемся глубже, будем пробираться к центру корабля. По пути еще встретится транспорт, который можно будет реквизировать. Надежда была слабой. Я знал, что Коракс это понимает, но решил оставить свои мысли при себе. «Если не выйдет, всегда можно пробиться на мостик», — ответил я, — «и излить наш гнев на того, кто будет сидеть там на троне». «Согласен», — Коракс вдруг сдернул голову и прислушался. «Сюда идут. Пусть». Он перевел на меня холодный взгляд из-за линз. «Ты хочешь покончить с этим здесь или на мостике, с еще бьющимся сердцем Керза в твоем кулаке?» Я кивнул, хотя считал, что наши шансы добраться до мостика и Керза были не очень высоки. «На мостике! Веди брат!» Оставив уничтоженных повелителей ночи позади, Коракс провел меня через несколько залов, за которыми оказался служебный люк, прикрывавший вход в лабиринт подпольных туннелей. Они были тесными, и брат оказался вынужден оставить свой любимый прыжковый ранницу у входа. Несмотря на его попытки замести следы, враги шли за нами неотступно. Речащая ругань на Настромском гналась за нами по шахтам и трубам. Повсюду слышалось эхо от задевавших стены силовых доспехов. Я представил, как солдаты Керза ползут за нами на четвереньках. Но как бы глубоко мы ни заходили, сколько раз не поворачивали в боковые коридоры, повелители ночи следовали за нами как тени. Они знали каждый сантиметр этого корабля. Я снова ощущал себя в ловушке. Чувствовал, как ее ржавые зубья смыкаются на шее. Побег или плен, иного способа положить этому конец не было. Но я боялся за Коракса, Кёрст не простит ему это оскорбление. Через час ползания по служебным тоннелям, подобно крысам, Коракс обнаружил очередной люк. Выбив ногой решетку, зазвеневшую внизу, мой брат спрыгнул и через мгновение позвал за собой. Вырвавшись из темного лабиринта, я оказался в пустой комнате. Она была слабо освещена. Покрыта темным металлом, как столь многие помещения в этом безлюдном месте. А на полу виднелись царапины от лезвий, а также пятна крови, но в комнате никого не было. Она странным образом казалась знакомой, хотя я ни разу здесь не был. Единственный путь наружу шел через арку, только слабые ореолы света от люминесцентных сфер, встроенных в стены, до нее не доходили, и проход окутывали тени. «Посмотри, свободен ли путь», – прошептал Коракс, указав на арку и тьму за ней. «Я проверю, не догнали ли нас преследователи. Держи!» Он кинул мне глади, свое последнее запасное оружие. Я поймал его, кивнул и поспешил к арте, но не увидел и не услышал никаких признаков опасности. «Здесь лестница вниз», — заметил я, — «и я чувствую сквозняк». Разумеется, он был искусственным, и воздух пах плесенью. Но это могло указывать на то, что рядом находилась палуба с циркуляцией воздуха, а значит, почти наверняка и с людьми. Коракс еще несколько секунд подождал под открытым люком, после чего присоединился ко мне. «Что показывают сенсоры шлема?» – спросил я, зная, что брат уже осматривает арку в различных спектрах. «Кенни!» – прошипел он, немного смутив меня своим тоном. «Не зная я брата так хорошо, я бы решил, что он обеспокоен. Другого пути нет», – заметил я, указав гладием на тьму, как будто она была врагом, с которым можно побороться. Коракс согласился, выпустив когти. И мы вместе начали спускаться по лестнице. Внизу тьма была все так же непроглядна. Смотреть сквозь нее было не проще, чем смотреть сквозь деготь. Я знал, что она была непростым отсутствием света. Наши глаза с этим легко бы справились, избавив от необходимости гадать, что же нас окружает. Она была чем-то иным, чем-то густым и тягучим, липнущим к нам, как смола. Вглядываясь в ее маслянистые глубины, я различил смутный контур чего-то вроде Колизея. Мы спиной к спине стояли на его арене. Под ногами шелестел песок. «Ловушка!» – крикнул я, но было слишком поздно. Коракс успел сбежать до середины лестницы, когда позади нас захлопнулась выдвижная противовзрывная дверь. Оставаясь на шаг позади него, я повернулся к арене. А неестественная тьма между тем начала утекать через отверстия в полу, и холод, не осознававшийся раньше, покинул тело. Факелы зажглись вдоль восьми стен площадки, на которой до сих пор, не знающими покоя призраками, лежали скелеты гладиаторов в разбитых доспехах. Я вдруг вспомнил, где раньше видел комнату перед лестницей, в Фемиге, городе ногтюрских воинов-царей, устраивающих гладиаторские состязания, чтобы доказать свое мастерство и выбрать себе нового вождя. Бойцы ожидали начала битвы в казармах, затачивая оружие или разум перед грядущим состязанием. Боракся я не сделали ни того ни другого. Что на этот раз задумал наш тюремщик?